Другие женщины. Образование не было религиозной обязанностью женщины, но ведь и запрета на женское образование не было. Наоборот, учиться и знать священные книги для еврейки было достоинством. И грамотных женщин было много. В обеспеченных верхах еврейских общин учили и дочерей. Началось советское образование евреев И кроль отмечал, у молодых евреев, в том числе и у девушек, стремление к образованию носило буквально религиозный характер. А почему буквально? Все правильно, именно религиозный. Если не могли учить в гимназии дочерей, они все же умели читать, брали книжки братьев, читали. И сами хотели выйти замуж за умного и образованного. На собственном опыте свидетельствую. Это одна из совершенно очаровательных особенностей еврейек. Для них ум и интеллект вполне определённо воспринимается эротически. И они готовы помогать мужу в его умственной деятельности, брать на себя больше и больше, чтобы Шлимасол мог сидеть в своём кабинете и писать очередные комментарии на тексты мудреца, жившего в Александрии во времена Птолемеев. Евреи вырастили другой мужской тип, но они вырастили и другой женский тип.